Глава двадцать Адлер. Полдень. «Ты убедился, что этому парню ничего не грозит?» — тараторила Юлия, два поспевая за Кириллом. Они шли по перрону, не упуская из виду линча с пленником. Парочка была колоритная, но внимание прохожих не слишком привлекала. Один хромает, другой еле ноги волочит. Что здесь особенного? «Ничего не грозит», — проворчал Кирилл. «Негр едва не выкинул его с поезда». «Но Линчу точно ничего плохого ему не сделает», — безосновательно зверяла Юля. Кирилл остановился и выразительно посмотрел девушке в глаза. «Первый раз в жизни вижу такую самоуверенную матрешку». «Что?» — Ахнула Юля. «Это я матрешка?» Кирилл не стал любоваться ее негодованием и пошел дальше. Юле пришлось его догонять. — Послушай, — задыхаясь от быстрой ходьбы, крикнула она, — я только возьму у него рекомендацию, и можешь делать с ним что хочешь. — Когда ты ее возьмешь? — Мы договорились встретиться в аэропорту у входа на регистрацию. — Когда? — В пять. — Значит, самолет вылетает в шесть? — Должно быть так. Кирилл на ходу посмотрел на часы. — Не знаю, не знаю, — произнес он. — Я хочу убедиться, что этот несчастный не полетит вместе с Линчо. — Вместе с Линчо? — удивленно переспросила Юля. — С какой стати он должен лететь вместе с Линчо? — Я тебе об этом как-нибудь в другой раз расскажу. Отрезал Кирилл и остановился, как вкопанный. «Интересно», — усмехнулась Юля, размышляя вслух. «Кто его пропустит на самолет без визы, без загранпаспорта?» Они увидели, как Линча затолкал в такси пленника и сел с ним рядом. Дверца захлопнулась, и машина тронулась с места. «Все, прощай», — сказал Кирилл, резко срываясь с места. «Звони». — Я с тобой! — крикнула Юля, стартуя за Кириллом. Они выбежали на дорогу, Кирилл стал махать рукой, пытаясь остановить любую попутку. Такси свернуло на перекрестке и помчалось в сторону аэропорта. Легковушки пролетали мимо, даже не притормаживая. Пришлось Кириллу размахивать своим пухлым бумажником. — Чего под колеса кидаешься? — сердито спросил водитель девятки, остановившийся рядом с Кириллом. «На самолет опаздываешь. Хуже...» Лицо водителя расплылось в улыбке. «Тогда с вас полтинничек баксов». Не торгуясь, Кирилл запрыгнул на переднее сиденье. Он нарочно не оборачивался и не смотрел на Юлю, игнорируя ее. «Жаль, конечно, студентку, но рекомендацию от колумбийца она, скорее всего, не получит». Не надо было выбирать столь редкую специализацию по диалектам народов Южной Америки. — Гони за такси, — сказал Кирилл, водителю ткнув пальцем в ветровое стекло. — Догнать, — уточнил водитель. — Догонять не надо. Держи дистанцию. Водитель повернул голову, глядя на Кирилла, как ярко надойную корову. — Шпионим, значит, — высказал он свою компетентность. — Предупреждать надо было. За шпионаж — семьдесят баксов. А мы не шпионы, — мягко возразил Кирилл. Мы киллеры. Ствол с глушителем показать? На этот раз водитель покосился на Кирилла с испугом. Так бы и сказал, — пролепетал он. С киллеров двадцатничек. — Что? Двадцатничек? — возмутилась Юля с заднего сиденья. В Новороссийске, например, киллеров вообще бесплатно возят. А в Сочи им даже деньги дают. — Ей-богу, не слышал, — поклялся водитель, все сильнее втягивая голову в плечи. — Бесплатно так бесплатно. Мне что, жалко? Такси проскочило мимо здания аэровокзала и помчалось дальше, к грузовому терминалу. У ворот машина остановилась. — Стоп, — сказал Кирилл водителю. Из такси вышел Линча и принялся вытаскивать оттуда пленника. Ему было очень неудобно. Кожаную папку с документами пришлось зажать между ног, а самому согнуться в три погибели, чтобы буквально подлезть под расслабленное тело. Наконец он, выволок несчастного из машины, схватил папку зубами и, пошатываясь, побрел к воротам. — Пьяный, что ли? — спросил водитель. — Сам ты пьяный. Бурно возразила Юля вслед за Кириллом, выскакивая из машины. — Он раненый. Просто мы первый раз промахнулись. А теперь идем добивать. Водитель закашлялся и, заикаясь, произнес. — Ну, удачи вам. Девятка, взвизнув шинами, круто развернулась и умчалась со страшной скоростью. Кирилл побежал, чтобы не потерять из виду Линча. Юля сильно отстала проклятие ворота оказались запертыми а за ними ходил вооруженный охранник без пропуска не могу сказал охранник когда кирилл сказал что хочет помочь другу загрузить дельфина в самолет или хотя бы накладную на груз покажите но вы только что пропустили двоих без всякой надежды стал возмущаться кирилл у них были документы на сопровождение груза Кирилл в сердцах сплюнул под ноги и повернулся к забору спиной. Юля, шаркая кроссовками, брела к нему по пыльной дороге. — Не пускают? — спросила она. — Ты зря радуешься, — ответил Кирилл, отыскивая в карманах платок, чтобы вытереть лицо. — Я сейчас заявлю в милицию. — Не надо в милицию, миленький, — запричитала Юля. — Ведь он ничего плохого еще не сделал. Он провел человека через контрольный пост по чужим документам. Этого уже достаточно. — И что ты узнаешь? И чего ты добьешься? — убеждала Юля, вцепившись в руку Кирилла. — Наденут на него наручники, отменят вылет, арестуют дельфина. И ты никогда не узнаешь, зачем был ему нужен. Кирилл скептически посмотрел на Юлю. Может, ты влюбилась в этого Линчо? В Линчо? Вспыхнула девушка. Скажешь еще. Тогда в чем дело? допытался Кирилл. — Неужели тебе совсем не жалко того парня в костюме? А если бы у них все шло по плану и на месте этого парня был бы я? Ты бы так же думала, ну и черт с ним, главное рекомендацию получить. Я бы так не думала рассерженным голосом сказала Юля, и, повернувшись решительно, направилась куда-то. Но пар быстро вышел, и девушка приостановила свой демарш. Некоторое время она стояла и катала ногой камешек. Потом повернулась и быстрым шагом пошла за Кириллом. — Подожди! — крикнула она. — Вацура, подожди меня, пожалуйста. Ты меня неправильно понял. Я вовсе не желаю зла этому парню. Я просто не верю, что Линчо сделает с ним что-нибудь плохое. Да остановить же ты. Пришлось догонять Кирилла бегом. Схватив его за руку, она заставила его остановиться. Ты думаешь, я такая жестокая, да? Такая бессердечная? Спросила она, заглядывая Кириллу в глаза. И я о тебе сейчас вообще не думал. Ну ладно, врать-то. «У меня есть проблемы поважнее. Ты хочешь еще что-нибудь сказать?» Юлия протянула руку и сняла с плеча Кирилла черную нитку. «От мангри, что ли, оторвалась?» — произнесла она, дуя на нитку, как на перышко. «Давай сделаем так. Я отведу Линча подальше от регистрации в какое-нибудь укромное место, и там мы его припугнем». Если не признается, зачем ему был нужен Кирилл Вацура, то отведем в милицию. Думаешь, ему захочется за час до вылета связываться с милицией? Расколется, как миленький. — А он пойдет за тобой в укромное место? — с сомнением спросил Кирилл. — Линча? — переспросила Юля и самоуверенно добавила. — Да он за мной, хоть на край света. — Ладно, — согласился Кирилл. Пусть будет так. До пяти часов у нас еще есть немного времени. Пойдем перекусим в кафе.